Глава шестая. С утра следующего дня Анатолий Киборгин решил заняться личным составом своего взвода, приступив к актуальным в горных условиях тренировкам. «Отставить бег!» – приказал он. Товарищ лейтенант удивился замком взвода. «А что нам делать? Бег нам в данных условиях не только бесполезен, но и вреден. А потому будем учиться ходить». «Ходить?» – еще сильнее удивился старший сержант. «Именно!» Нам предстоит в скором времени много ходить по горам, подниматься по тропам и спускаться по ним же. А нужные группы мышц для этого дела у нас не натренированы. Поэтому сейчас спускаемся по склону и будем ходить вверх-вниз, вверх-вниз. Условия для подобных тренировок имелись идеальны в том плане, что лагерь морских пехотинцев стоял на плато. Газар вообще находилась на границе перепада высот. К юго-востоку лежат горы в которых анклавом жили таджики. Также они проживали большим анклавом вокруг самого Герата, а к северо-западу – равнина, где обитали пуштуны. Вообще, области проживания народов Афганистана – та еще мозаика. С гор стекал ручей и, огибая плато, шел дальше до Газара. Еще дальше, метров 100 северо-западнее, шла дорога. Все пространство от ручей до дороги заминировали. Пока, правда, лишь сигнальными средствами. Даже колючки еще не натянули. Надо бы ручеек этот перекрыть дамбой, подумалось лейтенанту. Даже если мины чудом пройдут, то вода станет еще одним преграждающим фактором. Кроме того, отличное средства охладиться будет. Ибо жара тут летом нередко до 50 градусов поднимается. Главное, чтобы туда отравы какой не залили. Но до применения бактериологического оружия американцами против советских войск еще пять лет. Вот в конце 84 и весь 85-й год надо будет сторожиться. Что до тренировки, то посмотрел как-то киборгин нашумевший фильм «Девятая рота». И потом плевался от кадров тренировки бойцов с карабканием по склону, да еще с мешками полными камней за спиной. Вот так вот сходу нагружать людей, конечно же, нельзя. Это вам любой тренер по физическому развитию скажет. Это на самом деле лучший способ сделать из людей инвалидов. Сердце таким макаром посадить, как хрен делать. А то и вовсе кто-то загнется от такой тренировки. Да на 30-градусной жаре. И если уж нагружать солдат, то постепенно. И уж, конечно, не в самую жару. Солдаты по приезде в Афганистан и так просили, по физическим данным, из-за высокогорья. Так, например, боец, способный подтянуться 20 раз, едва осиливал десятку. Мне не требуется от вас рекорды на скорость или там ловкость потому ходим аккуратно, бережем ноги, не хватает еще заполучить вывихи. Мне нужна от вас выносливость, и я ее вам привью. Потому поднимаемся без надрыва, хорошо выбирая место, куда ставите ногу. Пошли. Понятное дело, что Анатолий не только отдал приказ, но и сам стал тренироваться, несмотря на недавнее сотрясение, но чувствовал себя вполне хорошо. Лекарство, опять же пил. Ну и пример надо подать. Сразу же выяснилось, что ходить по горам в сапогах не слишком удобно. Подошва скользила на камнях, да и вообще нога не чувствовала поверхность. Плюс сапоги сами по себе не слишком удобны. «Кроссовки нужны», — вспомнил он. «Увы, до централизованного снабжения бойцов спортивной обувью еще шесть лет. До этого времени придется выкручиваться самостоятельно. Беда в том, что купить их пока не на что». Своих денег ему на импортную обувку. Даже для отделения не хватит. Первые кроссовки пришлось с мертвых и пленных душманов снимать. Впрочем, мысль, где взять нужную спортивную обувку, у Киборгина уже появилась. Благо, как он помнил, возможность переобуться скоро представится. Ну а пока так. Ну что, бойцы, чувствуете, как ноги уже гудят? Так точно, чувствуем. Это нужные мышцы заработали. Так что еще давайте десяток подходов сделаем, и на этом можно заканчивать. После десятого подхода морпехи с красными рожами, обливаясь потом, словно после бани, вылезли наверх на подкашивающихся ногах, хрипя от недостатка воздуха. Курильщики буквально готовы были выхаркать легкие. Благо их во взводе оказалось немного – пять человек. Киборгин выглядел не лучше. Плюс тупая боль в голове поселилась все-таки перенапрягся чего бойцов своих тиране шталян спросил старлей хватов кивнув на изможденных зомби один из неформальных лидеров в батальоне среди младших офицеров подойдя к компании еще нескольких лейтенантов на бойцовкеборгенна с усмешкой и может быть где-то в глубине души с сочувствием смотрели другие морпехи из прочих взводов и рот что проделывали обычные упражнения как говорил суворов тяжело в учении легко в бою Ответил тот, сплюнув вязкую, полную песка слюну. Так что лучше они сейчас у меня прольют цистерну пота, чем потом станут лить ведрами кровь. И вы мне поверьте, побегать нам по горам придется. И хорошо, если за духами, а не от них. А то может и так случиться, что охотник превратится в дичь. И вот по горам, в отличие от басмачей, мы как раз ходить не умеем. Сами попробуйте пройтись и сразу почувствуйте, как все плохо. И хрен с тем, если духи от нас сбегут. Снова попадутся рано или поздно. А если нам тяги не хватит выйти из окружения, при этом не смогут помочь ни вертушки, ни самолеты. Придется принять безнадежный бой. Усмешки тут же слетели с лиц командиров взводов. Тем временем прошедшие через нестандартную тренировку бойцы захотели жутко пить. И питье им лейтенант предоставил. «Горячее же!» – возмутился один из морпехов. Верно? По просьбе Кибергена, кухонный дежурный вскипятили для него один лишний бак воды. Увы, пока просто воды, даже не чай. Но это пока. Позже все будет лучше. Ведь при случае разжиться можно не только иностранной спортивной обувкой. Горячая вода. Лучше, конечно, если этот чай, да еще витаминизированный, утоляет жажду гораздо эффективнее, чем холодная вода, от которой еще и заболеть можно. Так что пьем и не бухтим. Но бойцы рано обрадовались, что все закончилось, ибо еще ничего не закончилось, а лишь только началось. Потому как киборгин по завету Ленина взялся за тренировку личного состава настоящим образом. Но перед этим толкнул небольшую речь. Все прочувствовали, как вам хреново. Да просто охренеть, как хреново. А ведь мы всего-то навсего из расчета высоты нашего склона поднялись на 200 метров и уже сдохли а если придется подниматься и спускаться по горам несколько раз. Так что обращаюсь к курильщикам. Вы – слабое звено. Невольно спародировал он ведущую одноименного телешоу. Гири на ногах товарищей. И если вы не бросите курить хотя бы на время службы, после демблю хоть скуритесь нахрен до рака легких, то однажды подставите всех, не сумев выдержать общий темп хода. И поверьте мне... Стоя перед выбором потерять всех или только вас, я предпочту потерять вас, но вывести остальных. Про чушь, что своих не бросают, забудьте. Бросают. И я брошу, не раздумывая, без сомнений. Я даже потом посмертные представления на вас к высочайшим наградам составлю. Дескать, добровольно вызвались прикрывать отходящую группу и погибли смертью храбрых за други своя. И если ваши тела потом найдут со снятой кожей, изрубленной на части, гниющей, скопошащимися в них червями, то, если потребуется, я лично отвезу в цинковых гробах то, что от вас останется, вашим матерям и буду смотреть им, рыдающим на взрыв в глаза, не испытывая ни малейших угрызений совести. Игры закончились, парни. Это не пионерская зорница. Так что у вас месяц-полтора на то, чтобы привести свою дыхалку в порядок. Ну а нет, не в защите. Бойцы смотрели на своего командира ошарашенно и недоверчиво. Дескать, такого быть не может. Ведь ты этого не сделаешь, правда? Но, видя его ответный, немигающий холодный взгляд, постепенно прониклись. Сделает. Киборг! прошептал кто-то. Его и раньше так звали за глаза. Прозвище напрашивалось само собой, фамилия слишком говорящая, хотя означало совсем не то, что все думали, но скорее в насмешку. Но игры и впрямь закончились, все стало всерьез. Они в батальоне это понимали лучше всех, ведь всего день прошел, как поучаствовали в реальной схватке. А сколько их еще будет? После чего морпехи покосились на сослуживцев курильщиков, что нервно поежились под взглядами товарищей. Ведь в этих взглядах было все, и негодование, что из-за них могут погибнуть другие, и жалость сочувствие, и что-то еще, словно смотрели на мертвецов. «Хорошо, выводы сделаны, сейчас идем осваивать профессию швей». «И что мы будем шить, товарищ лейтенант?» – спросил заместитель. «Да я вас погнал на тренировку, а о том, что вы такие растяпы, что ходить не умеете, все время спотыкаетесь и падаете» из-за чего форму чуть окончательно не изорвали. Как-то не подумал. Мой косяк. Так что будем шить на локотнике с наколенниками. Ну и перчатки. Тактического типа. Чтобы руки в кровь не сбивать. А также утяжелители надо будет еще пошить. На ноги и руки. Ну это если удастся пробить вам усиленное питание. Желательно мясное. А то на шрапнеле далеко не уедешь. Ну это вряд ли. Чтобы нам мясо кто-то выделил. Тут ты прав. От родного государства мы хрен что получим. Разве что этот самый хрен и получим, и то в виде корнеплода. А -ха -ха -ха -ха. Получить необходимое количество брезенты и ветоши оказалось несложно. И бойцы засели за рукоделие.